Глава 14. По всей видимости, Алина была не рада появлению человека, который ее окликнул. Она сразу напряглась, изменилась в лице и в ее взгляде появилась боль. О, о, -о. о чем нам говорить? Я бы хотела объясниться, произнесла незнакомка, остановившись около нашего стола. Кажется, я ее уже видела в палате у Никиты. «Думаешь, это как-то поможет?» Алина была не рада данной встрече. «Мне бы хотелось». «Ладно, присаживайся». Девушка бросила на меня нервный взгляд и, выдвинув стул, присела между мной и Алиной. Говорить она не спешила, нервничала. Возможно, ей не нравилось мое присутствие, но уходить я не собиралась. По крайней мере, пока меня не попросит Алина. А Алина молчала ждала, когда же ее знакомая начнет говорить. Вообще странная ситуация получается. Сама же попросила об объяснениях. Неужели это бывшая жена Никиты? От этой мысли мое сердечко сжалось. Как бы там ни было, а она красивая, и насколько я знаю, Морозов ее очень любил. Алина, я прошу прощения у тебя за то, что натворила. Я понимаю, что ты меня не простишь, но... Я не могу не извиниться. Тебе не у меня прощения просить надо, а у отца. Я не знала, что Максим твой жених. А если бы знала? Резко спросила Алина, посмотрев на девушку. Что бы было тогда? Нашла бы другого любовничка. Прости, я влюбилась в него. Влюбилась. А ты знаешь, что у меня ребенок будет от Макса? А тебя он не оплодотворил случайно? Ну, мало ли. Мне нельзя. С грустью произнесла девушка, опустив глаза вниз. «Точно. Нельзя. Зато спать с чужими мужчинами можно, и о своем муже думать не надо. А знаешь, Рита, я рада, что папа принял верное решение развестись. Вряд ли я бы смогла жить с тобой под одной крышей». Потеря малыша далась мне очень трудно. «Возможно. Возможно, ты права. Только вот боль заглушить ты решила с помощью боли других, не так ли?» «Я не хотела делать вам больно. Не хотела». «Рита, ты себя слышишь?» Неужели ты изменяя мужу не понимала, что ему будет больно? Да он для тебя все готов был сделать. Он даже предлагал тебе обратиться к психологу, а ты выбрала другого мужчину, моего мужчину. Ну что же, я тебя поздравляю. Ты сделала несчастными сразу троих человек: папу, который, к слову, из-за тебя в инвалидном кресле меня и моего ребенка. Но ну, спасибо тебе, что избавила нас всех от гнилых людей. Уго, вот такую Алину я видела впервые она всегда позитивная добрая и вдруг такие слова хотя я ее не виню не знаю что чувствовала бы я на ее месте, но мне и своего хватает ты меня ненавидишь констатировала рита а она удивлена этому факту отец двадцать лет ждал свою женщину свое счастье пришла ты и разрушила все что могла вот такая несчастная вся в трагедии Мы тебе все, только бы ты отвлеклась, а ты хорошо отплатила, молодец. Браво, похлопать. Я запуталась. Иди распутывайся. И видеть я тебя больше не хочу. Было ли мне жалко эту девушку? Возможно, но немного. Ведь по сути она действительно виновата сама. Она оказалась слаба и выбрала самый легкий путь, а ведь Никите тогда было тоже сложно. Он тоже потерял ребенка, а в итоге и любимую женщину. Хм. А мне не нравится так ее называть. Червячок ревности поднимается из недр и кричит о том, что посягать на мою нельзя. Да уж, смешная. А Никита, разве мой? Извини. Снова произнесла и, поднявшись из-за стола, оставила нас одних. Извини, сэн, что тебе пришлось это слушать. Я правильно поняла, что это бывшая жена Никиты. Верно? Кивнула она и, взяв свой стакан с коктейлем, немного отпила. Никогда не думала, что мне будет настолько неприятен человек. Я понимаю тебя. Знаешь, мне, наверное, не так обидно, что она с моим парнем была, как то, что она предала нас. Мы в свое время очень тепло ее приняли. У нее случилось горе, дедушка умер, Рита осталась одна. И нам очень хотелось ей помочь. Помогли, называется. Я, конечно, не жалею о помощи, просто обидно за такое отношение. «Так знаешь что, Алин? Мне кажется, мы мало купили вещей. Надо у нас побаловать красивыми платьями. Как на это смотришь?» Алина прищурилась и, улыбнувшись, согласно кивнула. «Точно. Папа ведь тебя на свидание позовет, а ты раз — и в новом платье». «Вот кто о чем. а ты так и хочешь сосватать нас с папой». «Я не сватаю. Один раз уже засватала, хватит. Тут только папины действия теперь». Да и ты, не тихая мышка, а мне кажется, это огромным плюсом. Ну что там, где наш заказ? После позднего обеда мы таки снова прошвырнулись по магазинам. Я даже прикупила себе красивое белье. Не знаю зачем, но вдруг захотелось себя побаловать. А еще нашла красивый халат для мамы. Решила сделать ей подарок. Алина помогла подобрать мне платье и сказала: если папа, то есть Никита, меня увидит в нем то точно упадет в обморок. «Ну, такие жертвы мне не нужны, а вот от комплимента не откажусь». Домой мы вернулись ближе к шести вечера. Мама с Никитой уже сидели за столом, и стоило им увидеть нас, как вдруг заулыбались. «Ну, наконец-то! Сколько можно гулять без нас?» — воскликнула мама, взмахнув руками. «Вот завтра мы с Вероникой уйдем в отрыв, а вы будете дома сидеть». «Наказанные». Мы с Алиной переглянулись и расхохотались. «Ага, как же, нашли, кого наказывать». «Не ворчите, взрослые, мы, между прочим, тоже не дети уже», произнесла Алина, сунув ноги в тапки и пройдя в столовую. Я тоже сбросила с себя вещи и последовала за девушкой. «Да-да, к тому же с подарками к вам пришли». Эй, что же там такого прикупили?» Никита посмотрел на меня загадочным взглядом. Я смутилась и опустила глаза в пол. Не могла нормально реагировать на его взгляды при всех. Мне становилось неудобно. Казалось, что все сразу понимают наши мысли и желания. Мне бы самой разобраться, что между нами происходит. Алина прикупила для папы новый весенний свитер и комнатные тапочки, а я для мамы халат. И кажется, наши родители... Остались полностью довольны, сразу же примеряя обновки. Я улыбнулась. Так радостно, когда родным хорошо. От ужина мы отказались, что, в принципе, неудивительно после похождения в кафе, а вот чаю решили все же выпить. Только я хотела для начала переодеться, потому что дома любила комфорт. Поднявшись в выделенную мне комнату, я прикрыла за собой двери и, включив свет, ухнула от красоты. На тумбочке около кровати стояла ваза с оранжевыми розами. «Боже мой, какая же красота!» — восторженно произнесла я, и, пройдя по комнате, с удовольствием уткнулась носом в бутоны. «Вот это Никита меня удивил. Я не ожидала. Хотя мы и говорили об этом, но разговор — это одно, а действие... Очень приятно получить от него подарок». Снова вдохнув аромат, я поняла, что розы пахнут мёдом. Да-да, так порой бывает. Розы могут пахнуть и фруктами, и вином, и даже моим любимым мёдом. Это же сплошное наслаждение. Неужели он специально подбирал цветы под мой вкус? Нет, определенно, Никита лучший мужчина, который мне когда-либо встречался. Еще немного полюбовавшись букетом, я решила принять душ. Любуйся, не любуйся а работы сами себя не проверят. Благодаря шопингу и подарку от Никиты настроение было отличное. Забылся разговор с Костей, встреча с Ритой, все встало на второй план. Да и правильно, зачем выдвигать вперед то, что уже в прошлом, и то, что в свое время принесло нам немало боли. Ни к чему. Нужно думать о хорошем, о позитивном. Тем более, когда знаешь, что внутри тебя живет маленький человечек благодаря которому жизнь больше не станет прежней. А ведь я как-то особо не задумывалась о детях. Будут, значит, будут, а нет, значит, так Бог решил. И вот все же я беременна. И не важно, что Костя такой подонок, важно, что я буду любить своего ребенка вне зависимости от кого он. Малыш мой, и это самое главное. Вот и Алина считает так же. Стоит сказать спасибо нашим бывшим за детей. Это лучшее, что они могли сделать. Выйдя из души, я обмоталась банным полотенцем и пошла в комнату за одеждой, но только ступила на порог, как вздрогнула от неожиданности и прижала спиной к стене. Никита, он сидел на моей кровати и ждал меня. Привет! Прошептала я, рукой схватившись за края полотенца. Привет. Извини, что напугал. Не думал, что ты принимаешь душ. Решила немного смыть себя прошедший день. Устала. Я пожала плечами. Есть такое. А ты? Немного. Вот хотел пригласить тебя на свидание. Завтра сможешь? Я улыбнулась и кивнула. Завтра смогу. Почему нет? Твоя мама сказала, что ты любишь парки. Парки, скверы, там, где зелень и тишина где нету множества машин и шумихи, а сейчас мне вдвойне хочется покоя. Я инстинктивно прижала одну руку к животу, уже мечтая о том, как он начнет округляться. чего то мне кажется, это будет волшебное время. Наверное, здорово ощущать в себе малыша. Я пока не ощущаю, только понимаю, что он там есть. Спасибо тебе за цветы. Они очень красивые. Ты умеешь удивлять. «Разве я думал, это ожидаемо? Тем более ты сама мне говорила об этом». «Ну и что?» Я прошла по комнате, собираясь отыскать одежду в шкафу. «Ну хотя бы то, что мне стоит научиться ухаживать за женщиной. Стыдно признать, что я до сих пор этого не умею». «Ты себя недооцениваешь. Как раз ты умеешь ухаживать за женщиной. Вон какой ужин для меня делал. Теперь цветы». Мне не надо полета на острова и дорогие машины. Я знаю. Негромко с улыбкой произнес Никита. И протянув руку, подозвал меня к себе. Подойди, пожалуйста. А, прости, мне нужно одеться. В его взгляде вдруг что-то погасло. Улыбка пропала, и он опустил руку. А мне стало грустно из-за этого. Чего это он надумал себе? Решив, что ничего страшного не произойдет, если я подойду к нему в полотенце, я отложила вещи и улыбнулась. Фу, что-что, а приставать он ко мне не будет. Или будет. Я подошла к Никите и, присев рядом с ним на кровать, взяла его за руку. «Ты чего?» «Я тебе неприятен, да?» Его вопрос мгновенно стер с моего лица улыбку. «Что за глупость?» «С чего ты это взял?» «Прости, действительно глупость. Просто хотел, чтобы ты рядом посидела. Ты очень красивая. Особенно сейчас, вот такая после души, нежная». «Спасибо. Никит, просто мне некомфортно находиться в одном полотенце. Я знаю, что нравлюсь тебе, и ты мне тоже нравишься. Может, даже больше, чем нравишься. Я хочу, чтобы ты была моей женщиной». Неожиданно произнес он заставляя меня посмотреть ему в глаза. «Ты имеешь в виду...» «Я хочу, чтобы мы были парой, ты и я». Я улыбнулась и крепче сжала его руки, чувствуя, как в груди растекается радость. Он предложил мне быть парой. «То есть я имею право ревновать тебя и не позволять ни одной женщине, посягающей на твое сердце, подходить к тебе?» «Что-то вроде того...» — улыбнулся он в ответ, и я, не сдержавшись, приблизилась к его лицу и нежно поцеловала в губы. Первый раз первая позволила себе это сделать. Никита одной рукой обхватил мой затылок, а другой коснулся спины и прижал меня к своему телу. Целовал нежно, ласково, распространяя по телу мурашки и легкую дрожь. Чувства переполняли меня. И хотелось завизжать от счастья на весь дом. У меня есть мужчина. Мой мужчина, который хочет, чтобы я была его, зная, что ношу ребенка от другого. Господи, какие бессвязные мысли в моей голове. Но я не могу ни о чем не думать. Я руками обхватила его щеки и счастливо улыбнулась, выдыхая ему в губы. Незабываемые эмоции. Мне казалось, что я нахожусь в какой-то сказке, где меня целует принц. Кажется, я начинаю сходить с ума. Никита принялся целовать скулы, подбородок, шею и медленно положил меня на кровать. Навис надо мной, локтем упираясь в кровать. Я сделала глубокий вдох и, громко выдохнув, облизала губы. «Соня, ты очень красивая девушка. Ты меня смущаешь». Прошептала я в ответ и тут же, приподнявшись, поцеловала его губы. «Никит, нам надо поговорить». «Давай поговорим». Он продолжал нависать надо мной, но при этом не позволял себе ничего лишнего. «Я хотела сказать тебе, ты, конечно, меня привлекаешь в сексуальном плане, но пока я беременна от другого мужчины, я не смогу быть с тобой. Ну, в плане интима». Неожиданно Никита расплылся в улыбке, что позволило мне подумать о его насмешке надо мной. Стало как-то неуютно, и мне захотелось сбежать от него, скрыться от этого насмешливого взгляда и не показываться как минимум недели две. Я уже схватилась за его руку, чтобы открыть путь отступления, как неожиданно раздался стук, и дверь в комнату отворилась. Ой, дети, кажется, я не вовремя.